Гамильтон Эдмонд Мур Судный день Услышав впереди в кустах шум, Харл, подобно статуе, замер на месте, в залитом лунном светом лесу. Затем он поднял в боевой готовности короткое острое копье и прислушался. Ветер играл листьями деревьев, он вновь услышал шум, на этот раз намного ближе. «Кто-то из клана Когтя», — подумал Харл и удивился. Как он мог оказаться так далеко на востоке? Харл был похож на человека, хотя человеком не был. На земле больше не осталось людей. У него была коренастая прямая фигура, покрытая длинной коричневой шерстью. Но он не походил и на человекообразную обезьяну, потому что его голова имела продолговатую форму. На темном лице горели настороженные глаза. Когда он сделал короткий вздох, обнажились белые зубы и показался ярко красный язык. Несмотря на его прямую осанку, копье и пояс, в нем было что-то от огромной собаки. И это не казалось странным, ведь существа, подобные Харлу, клан Шерсти, еще не так давно были настоящими четвероногими существами. Внезапно из кустов впереди донесся шипящий голос. «Кто идет?» «Привет и мир вам от сана из клана Когтя!» Харл ответил. «Харл из клана Шерсти! Привет и мир вам!» Убедившись в безопасности, из кустов появился обладатель шипящего мурлыкающего голоса. сан из клана Когтя был тоже человекоподобным существом и обладал столь же прямой осанкой. Но его предки явно происходили из семейства кошачьих, в отличие от собачьих предков Харла. Его тело было покрыто рыжеватой шерстью, а острые кончики ушей, светящиеся зеленые глаза, руки и ноги с острыми когтями выдавали в нем потомка кошачьей расы. Эти двое говорили друг с другом на скудном языке, который использовали для общения остальные кланы леса. Отличия были только в акценте. Сан растягивал слова своим шипящим голосом, а Харл выдавал короткие лающие фразы. «Ты зашел далеко на восток, брат», — с удивлением произнес Харл. «Я не ожидал никого встретить так близко к большой воде». «Действительно далеко», — воскликнул сан «Я принес удивительную новость из края плачущих камней». Харл был поражен. Если и существовала какая-то зона во всех лесах, к которой кланы никогда не приближались, так это были плачущие камни. Это странное место у моря было проклято». Проклято памятью древних ужасов и страхов. Даже Харл осмеливался смотреть на него только с большого расстояния. «Ты был у плачущих камней?» — переспросил он, удивленно глядя на сана Зеленые глаза человека-кошки блеснули. «Только у северных скал, но оттуда я мог хорошо видеть. Наступила ночь, камни еще не плакали, поэтому я осмелился приблизиться. Я смотрел и увидел ужасную вещь. С неба упала звезда на плачущие камни. Она падала медленно, ярко сияя, пока не упала на камни. И, лежа на камнях, она все еще продолжала сиять. Я поспешил, чтобы сообщить эту новость всем кланам. Карии глаза Харла расширились от удивления. «Звезда упала с неба? И что это значит? Неужели мир снова сгорит?» «Я не знаю», — пробормотал Сан, «но, может, другие знают. «Трондор из клана Копыта, самый мудрый из всех, давай ему сообщим эту новость». «Сначала я должен сам увидеть эту звезду», — заявил Харл. Человек-кошка не согласился с ним. «Да плачущих камней далеко, нам придется потратить несколько часов», но Харл возразил. «Если никто, кроме тебя, не увидит ее, кланы могут не поверить тебе». Этот аргумент убедил сана «Хорошо, я пойду вместе с тобой туда». мы можем пойти по моим следам». Тихо, словно тени, две непохожие друг на друга фигуры бежали через залитый лунным светом лес. Легкие прыжки человека-кошки и короткие скачкообразные шаги Харла давали им возможность развить приличную скорость. Внезапно налетевший ветер шумел в листьях, тени лунного света плясали и кружились вокруг них. Далеко с запада ветер принес им слабые отголоски охотничьих криков. Тонкий слух Харла улавливал каждый звук, но мысли его были заняты другим. Он всегда испытывал граничащий со страхом интерес к плачущим камням. И вот теперь это чудо. Звезда упала на них с неба. сан и Харл изменили направление. Теперь две фигуры двигались через лес на юг. Наконец они добрались до открытого хребта, с которого открывалась хорошая видимость. сан остановился, указывая вперед когтистой рукой. «Смотри, звезда все еще сияет!» Замерев на месте, Харл какое-то время вглядывался. Наконец он утвердительно сказал. «Это правда, звезда сияет на земле!» Два существа смотрели на юг, на узкий остров, залитый лунным светом. На острове росли редкие деревья и кусты, но большая его часть была покрыта странными массами черных разрушенных камней правильной геометрической формы. Открытое пространство среди неровных масс черных камней простиралось далеко на юг, и оттуда лился бриллиантовый свет, который излучала яркая звезда, упавшая с небес. Пока Харл и Сан смотрели, западный ветер усилился, а когда он пронесся через эти массы исковерканных черных камней, в лунном свете раздался плачущий, стонущий звук, благодаря которому это место и получило свое название. Шерсть санна встала дыбом, а Харл сильнее сжал свое копье, когда этот звук дошел до их ушей. «Камни снова плачут!» – прошептал человек-кошка. «Давай вернемся!» Но Харл не сдвинулся с места. «Я пойду вниз, я должен ближе посмотреть на эту звезду!» Ему понадобилось все его мужество, чтобы сообщить об этом решении. Только безграничное любопытство помогло ему преодолеть инстинктивный ужас перед этим местом. «Пойти к плачущим камням, ты что, рехнулся?» — удивился сан «Это место все еще проклято злым духом, странных людей». По телу Харла пробежала легкая дрожь, и он чуть не передумал, но он призвал свое мужество. «Странные люди давно уже умерли и не могут причинить нам вреда. Ты можешь подождать здесь, пока я не вернусь». Зеленые глаза Ссана внезапно загорелись гордостью. «Было ли когда-нибудь такое, чтобы люди клана Когтя не осмеливались пойти туда, куда осмеливались пойти люди клана Шерсти? Я вместе с тобой отправлюсь в это безумие». Для Харла эта затея действительно казалась безумием, когда он и Человек-кошка начали спускаться к священному месту. Древний ужас перед странными людьми сковал его. Этот страх издавна жил среди лесных кланов. Даже несмотря на то, что странные люди давным-давно исчезли с лица земли в катастрофе, страх перед ними все еще преследовал лесные народы. И это загадочное место, черные плачущие камни, которые стонали под ветром, было домом странных людей до того, как они и старый век закончили свое существование. Но все же Харл продолжал идти, ведомый своим любопытством. А рядом с ним крался человек-кошка, которого подталкивала гордость. Они подошли к узкой реке, границе северного конца острова. Харл прыгнул в воду и уверенно поплыл. Сан, как и все жители его клана, относившийся к водным преградам с отвращением, неохотно последовал за ним. Вскоре они преодолели водный поток и выбрались на побережье прямо среди плачущих камней. В величественном лунном свете... вздымались перед ними черные разбросанные массы, которые так душераздирающие стонали под ветром. «Эта тропинка ведет точно на юг, к тому месту, где упала звезда», пробормотал Харл. «Мы можем подойти ближе». Тропинка казалась прямее, чем любая другая в лесу, и в камнях ее пересекали другие, такие же ровные тропинки. Громче и громче раздавался плач ветра в камнях, глубокий и торжественный, как реквием. При этом звуке Харл почувствовал, как волосы на его спине встают дыбом. Наконец, они вышли на ровное пространство, где не было камней. Сквозь деревья они могли видеть, как ярко сияла упавшая звезда. В конце концов, они подошли на расстояние броска копья. «Это не звезда», – прошептал Сан зачарованно. «Но что же это?» «Я не знаю», – пробормотал Харл. «Я не видел ничего подобного». Объект, на который они смотрели, был хорошо виден в ярком лунном свете. Он блестел металлическим светом, большой, похожий на вытянутое яйцо, с поцарапанными, помятыми боками. И он был таким огромным, что доставал до уровня невысоких деревьев. Харл понял, что бриллиантовый звездный свет исходит из открытой части металлического объекта. Затем его чуткие уши уловили слабоватый звук. внутри кто то есть сказал он шепотом с сану там не может быть никого запротестовал человек кошка никто из кланов не посмеет приблизиться к подобной слушай прошептал харл кто бы там ни был но он выходит они замерли наблюдая из отверстия не спеша вышла фигура это прямостоящее существо не походило ни на одного из обитателей лесов формой тела он напоминал харла из сана Но на этом сходство заканчивалось. Его тело оказалось заключено в плотную прилегающую одежду, а голова была совсем другой, плоская, с розовым лицом, лишенная волос. «Во имя Солнца!» – прошептал в испуге сан «Это один из странных людей прошлого!» Харл застыл на месте от ужаса. «Странные люди, которые сожгли мир, они вернулись!» И оба обитатели лесов остолбенели. Из поколения в поколение в кланах рассказывали легенды о странных людях прошлого, которые практически уничтожили весь мир перед тем, как уничтожить самих себя. Это был ужас давнего прошлого, мрачная сказка о древнем зле. И тут внезапно этот ужас стал реальностью. Харл смотрел, дрожа от страха. Странный человек там, в лунном свете, вел себя необычно. Он стоял, глядя на зловещие массы черных камней. раскинувшихся в лунном свете, слушая плач ветра. Затем странный человек прикрыл лицо руками и издал низкий звук. «Он плачет», — прошептал Харл, не веря своим ушам. «Там есть еще один, она», — прошепел Сан. Второй странный человек с хрупкой женской фигурой вышел из металлического объекта. Одной рукой она обняла плачущего мужчину. «Быстрее, мы должны бежать отсюда и предупредить кланы». прошептал сан они понеслись назад но охваченный ужасом харл забыл о осторожности хрустнула ветка человек повернул свою голову и быстро выхватил металлическую трубку из-за пояса бежим скорее крикнул сан и огромными прыжками они понеслись дальше при виде их мужчина и женщина издали крик ужаса и мужчина направил на них свою трубку Яркая вспышка света пронзила ночную тьму и ударила в жителей лесов. Харл почувствовал сильный удар, затем все вокруг потемнело. Харл очнулся под лучами необычного солнечного света. Он пошевелился и сел, издав крик удивления и растерянности. Он находился в маленькой комнате с металлическими стенами. Дверь была закрыта тяжелой решеткой. Сан приходил в себя рядом с ним. «Мы в большом яйце странных людей!» — воскликнул Харл. «Они оглушили нас и взяли в плен!» Весь кошачий ужас Сана вырвался наружу. Человек-кошка рванулся к решетке, начал отчаянно скрести по ней. К нему присоединился Харл. В них проснулся дикий протест свободных лесных людей, которые впервые в жизни оказались в ловушке. «Я знал, когда мы увидели странных людей, что они вернулись, чтобы принести в наш мир еще больше зла!» – яростно воскликнул Сан. Внезапно они с Харлом прекратили свою атаку на решетку и отступили назад. По ту сторону барьера появились два странных человека. Мужчина и женщина были молоды. Они стояли с удивлением, глядя на двух непохожих друг на друга пленников. На волосатого человека собаку и его товарища со сверкающими глазами из клана Коктя. «Теперь они нас убьют!» – прошипел Сан. «Они везде приносят смерть, куда приходят!» «Они не выглядят такими жестокими!» – сказал неуверенно Харл. Несмотря на свой страх, Харл почему-то не испытывал вражды и ненависти к этим двум похитителям, которые чувствовал по отношению к ним человек-кошка. Что-то непонятное происходило в душе Харла, когда он смотрел на этих двух странных людей. Человек за решеткой что-то сказал женщине. Харл не мог понять, но звук его голоса каким-то образом успокоил его. Они принесли пищу и просунули через дырку в решетке. Сначала в порыве ярости Сан отказался от нее, но затем через некоторое время он тоже поел. Затем странные люди начали разговор с двумя пленниками. Они показывали изображения странных объектов и задавали вопросы. Харл медленно начал понимать их слова. И, наконец, до него дошло. Они пытаются выучить его язык, чтобы разговаривать с ним. «Не нужно помогать им», — предупредил Сан. «Они задумали что-то злое. Мы не причиним себе никакого вреда, если научим их нашему языку», — настаивал Харл. «Может быть, тогда они нас отпустят?» Он начал отвечать на вопросы странных людей, произнося на языке местных кланов названия простых предметов и действий. Прошло несколько дней их заключения. Харл терпеливо повторял слова для странных людей. К этому времени он узнал, что мужчину звали Блейн, а женщину Мира. Сан продолжал упорно молчать, наблюдая за пришельцами с ненавистью. Затем наступил вечер, когда странные люди достаточно хорошо выучили язык местных кланов для того, чтобы говорить. блейн обратился к Харлу на его родном языке. «Кто вы?» – спросил он человека-собаку. – «Что случилось с землей?» «Мы из кланов», – неуверенно ответил Харл. «А вы откуда? Давным-давно все странные люди исчезли с лица земли». «Странные люди? Ты имеешь в виду мужчин и женщин?» – спросил блейн Затем его лицо побледнело. «Ты хочешь сказать, что все человечество погибло?» «Это случилось в дни моих предков, много-много лет назад», – ответил Харл. «Тогда, как говорит легенда, мир был другим. В нем было много странных людей, которые жили в величественных городах, владели силами грома и молнии и управляли миром». Наши предки, предки наших кланов, были тогда не такими, как мы. Они ходили на четырех ногах и не умели ни говорить, ни делать то, что можем мы. Странные люди убивали их, порабощали и уничтожали в огромных количествах. Но, наконец, пришел тот день, когда мир заполыхал. Легенда гласит, что странные люди направили друг против друга свои силы. Ужасный гром потряс мир, когда мир загорелся. В этом огне погибли все странные люди. Наши собственные предки, четырехногие, тоже практически вымерли. Но глубоко в лесах и горах некоторым удалось выжить, и огонь каким-то образом изменил оставшихся в живых. Когда у них рождалось потомство, их дети были другой, новой расы. Они были подобны нам. Больше не ходили на четырех ногах, а могли прямо стоять, говорить и заниматься ремеслом. И вот такими мы остались в поколениях, люди лесных кланов. Боже правый, прошептал Блэйн, атомная война, значит она в конце концов случилась и уничтожила все человечество и все города. Его лицо стало белым как полотно, когда он взглянул на девушку. Мира, ты слышишь? Мы двое оставшиеся в живых. Она сжала его руку. По крайней мере наша раса еще не мертва, ты и я начнем новую расу. Сан подполз к Харлу, поднял голову, и его зеленые глаза блеснули. Мира недоверчиво взглянула на Харла из Сана. Но как могла эта чудовищная катастрофа превратить четырехногих животных в человекоподобных разумных существ? «Мы не знаем», — ответил Харл. «Все дело в ужасной магии огненного грома». «Неожиданная мутация», — пробормотал блейн «Атомные, всеразрушающие взрывы такого масштаба, Заразили все выжившие существа сильной радиацией и изменили генетический код, что привело к резкому эволюционному скачку. Харл с удивлением смотрел на мужчину и девушку. «Но откуда вы пришли? Мы думали, что все странные люди мертвы». блейн тяжело поднял руку и показал вверх. «Мы пришли из другого мира, из мира высоко в небе, который называется Венерой. Много поколений назад некоторые представители человеческой расы отправились туда, чтобы основать колонию. Но через некоторое время с Земли перестали приходить корабли. Без продовольствия колония начала вымирать. Штормы и другие катаклизмы вывели из строя несколько космических кораблей колонии. Со слабой надеждой мы ожидали вестей с Земли, которые так никогда больше и не пришли. В конце концов, Мира и я оказались последними колонистами, рожденными на Венере. Мы росли, зная, что обречены, если нам не удастся починить один из старых кораблей, чтобы добраться до земли. И, наконец, нам это удалось. Мы вернулись. Вернулись, чтобы обнаружить это. Его голос дрожал, и дрожала также его рука, когда он показывал в направлении отдаленных масс черных камней, сияющих в свете заката. Так вот, почему Земля больше не присылала кораблей своей вымирающей колонии. Человечество погибло, уничтожив себя в атомной войне. Харл с трудом понимал то, что говорил ему блейн Но каким-то образом эмоции мужчины и девушки тронули его. Мира смотрела на блейна «С нас все может начаться снова и должно, так как мы остались последними». Харл спросил их. «Вы убьете Сана и меня?» «Убьем вас?» – блейн показался озадаченным. «Нет, когда мы впервые увидели вас и оглушили энергетическим лучом, мы думали, что вы дикие звери, готовые на нас напасть. Но когда мы посмотрели на вас и поняли, что вы разумные существа, мы решили задержать вас и задать несколько вопросов». Он достал из кармана ключ. «Вы двое свободны». Сердце Харла забилось от радости, когда он увидел, как открылась тяжелая дверь. Он вышел, следуя за мужчиной и девушкой по узкому коридору к двери, ведущей наружу. Глаза Сана горели зеленым светом. Когда они шли рядом по коридору, он быстро шепнул Харлу. «Вот наш шанс, Харл. Мы можем убить их, прежде чем он вытащит свое оружие. Прыгай вместе со мной, когда они дойдут до двери». Харл почувствовал дикое отвращение. «Мы не можем сделать этого. Мы не можем убить их. Но они странные люди». прошипел Сан. «Они положат начало расе зла, которая вновь принесет ужас в этот мир. Мы можем спасти кланы от этого, убив их. Прыгай сейчас!» И с этими словами человек-кошка бросился в яростном прыжке на мужчину, который уже подошел вслед за девушкой к двери. Инстинкты, дремавшие до этой минуты в сознании Харла, вырвались наружу. Он не знал почему, но он не мог позволить, чтобы странные люди были убиты. каким то образом они были его странными людьми харл издал яростный крик когда прыгнул через десятую долю секунды за человеком кошкой ошарашенный блейн смотрел как мохнатое тело харла сбило с ног с сана и выкинуло наружу мира назад закричал блейн существа он выхватил свое металлическое оружие и замер в замешательстве Харл стоял перед мужчиной и девушкой, и его шерсть стояла дыбом, когда он глядел на разъяренного человека-кошку, который быстро вскочил на ноги в нескольких ярдах от него. — Ты нарушишь перемирие кланов, если убьешь этих странных людей! — крикнул Харл. — Сначала тебе придется убить меня! — Ты предал кланы! — прошепел Сан. — Но кланы сами быстро уничтожат этих злых людей! Легким движением человек-кошка рванулся вперед к северу, через черные массы плачущих камней. Мужчина и девушка смотрели на Харла с удивлением. «Харл, ты спас нас! Почему ты сделал это?» – спросил блейн Харл замялся. «Я не знаю. Я не мог позволить им причинить вам вред». Лицо блейна стало добрым, и он положил свою руку на волосатое плечо человека-собаки. «Харл!» «Только одна единственная раса среди всех существ старого мира была верна человеку», — хриплым голосом произнес он. «Раса, из которой произошел ты». Сердце Харла замерло от прикосновения блейна и он почувствовал странную неведомую ему радость. Из далеких ночных сумерек доносились отголоски криков. «Пошлите призыв всем кланам!» — раздался отдаленный голос Сана. «Странные люди вернулись! Собирайте кланы!» Харл посмотрел на мужчину и девушку. «Кланы быстро соберутся. Они придут сюда. Вы должны бежать, или они убьют вас, боясь, что вы сожжете мир, как давным-давно уже сделали другие странные люди». Блейн беспомощно покачал головой. «Мы не можем бежать. Энергия нашего корабля иссякла, а у моего оружия недостаточно мощности, чтобы противостоять толпе». Девушка посмотрела на него, и ее лицо стало печальным. Тогда это наш конец, конец нашей расы?» Прозвучавший в ночи призыв Сана повторялся кланами во всех лесах севера, юга и запада. Мысли Харла в замешательстве расползлись в разные стороны. Он недоуменно смотрел, как двое странных людей беспомощно чего-то ждали. Теперь мужчина и девушка стояли близко друг к другу и переговаривались шепотом. И они были его, его странными людьми. И он должен каким-то образом спасти их, но как? Взошла луна, полный диск отбрасывал серебряный свет на зловещий мертвый город. И когда ночной ветер громко застонал среди плачущих камней, тонкий слух Харла уловил и другие звуки. Его глаза увидели темные формы, пробирающиеся на юг через руины. «Они идут, все кланы леса идут, чтобы убить вас». предупредил он в мучительной борьбе с самим собой. Блэйн стоял в лунном свете, крепко прижав к себе девушку и тревожно глядя на север. «Ты больше ничего не сможешь сделать для нас, Харл. Уходи отсюда, спасайся сам». Харл чувствовал, что кланы приближаются. Он знал, что только чрезвычайная ситуация могла заставить их прийти к проклятым плачущим камням. Клан Когтя Сана был здесь. В темноте сверкали зеленые глаза людей-кошек, а вот и его собственный клан Шерсти. Стаи людей-собак смотрели на него с удивлением. Клан Шкуры, медведеподобные толпы, лисиный народ смотрел на него из темноты. Собрались все местные кланы. Наконец пришел клан Копыта, тяжеловесные, человекоподобные существа с копытами вместо ног, с твердыми мозолистыми руками, с массивными покрытыми гривой головами, Все это в них выдавало их предков. Шипящий голос Ссана прорезал тишину, когда человек-кошка закричал. «Разве я соврал вам, братья по клану? Разве они не такие же странные люди, которые породили зло давным-давно?» Из темноты ответил низкий грохочущий голос Тромдора, главы клана Копыта. «Ты сказал правду, сан Эти двое действительно из той расы, которую мы считали мертвой. «Тогда убейте их!» – раздался в темноте яростный крик человека-кошки. «Убейте их прежде, чем они снова сожгут мир!» Среди толпы началось движение в направлении того места, где стоял блейн крепко прижимая к себе миру. Неожиданно Харл издал яростный крик и бросился перед мужчиной и девушкой, защищая их. Его глаза налились кровью, острые зубы обнажились, и он крикнул приближающейся толпе. «Лесные народы! Неужели это правосудие кланов? Приговаривать этих двоих, даже не выслушав их!» «Они — странные люди!» — прошепел Сан. «Много веков назад они принесли тьму в этот мир и в конце концов почти уничтожили его. Пусть они умрут!» «Если вы убьете их, не выслушав, вам придется сначала убить меня!» Со стороны лесного народа из масс клана Шерсти донесся возглас одобрения. «Может, нам и не стоит убивать этих странных людей, когда их всего только двое», — произнес один из людей собак. Большой трондер снова заговорил своим глубоким голосом. «Ты говоришь так, потому что в клане Шерсти все еще жива старая верность к странным людям». Затем он добавил. «Но Харл прав, когда говорит, что кланы никого не приговаривают, не выслушав». Позволим странным людям защитить себя и свою расу от смертного приговора, если они смогут это сделать. Прислушавшийся к голосам обитателей лесов блейн все понял. Он заслонил собой девушку и сделал шаг вперед, встав рядом с Харлом. В лунном свете белолицый мужчина смотрел на орды лесных существ с гордо поднятой головой. Голос его был ровным. «Кланы леса!» Так как на нас заканчивается наша раса, я буду говорить от имени всех людей, которые жили до нас. Много веков назад мы, люди, вышли из лесных народов так же, как и вы, хотя наша гордыня позволила забыть нам этот факт. И все же давным-давно из слабых, покрытых шкурой неловких существ лесного мира мы превратились в существа, у которых не было ни когтей, ни силы, ни ловкости. Но у этих существ было любопытство, и любопытство стало ключом, который открыл для них потаенные силы природы. Они стали сильнее, и стали сильнее настолько, что посчитали себя высшими существами, которые имеют право покорять и уничтожать других обитателей земли. И все же, несмотря на те силы, которые добыло нам наше любопытство, Где-то глубоко в сердце мы по-прежнему оставались близкими родственниками тех простых лесных существ, от которых когда-то произошли. Мы не смогли разумно распорядиться этими силами. Когда мы наконец-то обрели власть над силами огня, мы неправильно использовали ее и уничтожили мир. А вы, лесные жители, уверены, что смогли бы более разумно распорядиться такими силами? блейн сделал паузу, затем продолжил. Я знаю, что это слабое оправдание тому злу, которое мы причинили. Вы вправе нас судить. Если ваш суд будет против нас, то пусть сегодня ночью звезды увидят конец нашей расы. Пусть будет вписано последнее слово в ужасную и прекрасную историю обезьян, которые осмелились наложить свои руки на солнце, которые взлетели ввысь и упали. И пусть вы, новые лесные расы, «Извлечете урок из нашего поражения и постараетесь жить лучше, чем мы». Когда Блэйн остановился, то воцарилось гробовое молчание среди кланов. Затем Харл услышал низкий голос Трондора, грохочущий из тени. «Братья кланы, вы все слышали?» — что сказал странный человек. «Каков ваш приговор ему и его расе?» Мгновение все молчали, затем из темноты появилась фигура медведеподобного представителя клана Шкуры. «Трондор, ты будь их судьей, ты самый мудрый из всех кланов!» Девушка, Харл и мужчина с напряжением ожидали ответа. Раздался неторопливый раскатистый голос Трондора. «То, что сказал странный человек, правда. Его раса давным-давно вышла из лесных людей, подобно нам». Мы забыли об этом так же, как и они. Возможно, что обладая их силами, мы тоже не смогли бы распорядиться ими более разумно. Теперь мир изменился, и кажется, что странные люди тоже изменились и многое поняли. Если это так, то для них всегда найдется место в этом мире, и наши новые расы смогут жить в дружбе. блейн заговорил глухим голосом. «Я могу пообещать за нас». Как ты уже сказал, мир изменился, и какие бы силы не были открыты в будущем, они должны использоваться для общего блага всех рас. Я думаю, что мир больше не сгорит. Большой Трондор вскинул свою массивную голову и громко произнес. Вот мое решение. Мы принимаем странных людей в братство кланов. В новой дружбе и согласии старый мир будет забыт. Из клана Шерсти раздались радостные крики. клан странных людей привет вам и мир приветствия неслись из клана шкуры от народа Лис, от клана копыта и отдавались эхом в лунном свете самым последним заговорил сан его зеленые глаза горели но уже не ненавистью привет вам и мир от клана когтя странные люди луна садится давайте разойдемся прогрохотал трондер но мы вернемся странные люди это место больше не проклято блейн и Мира смотрели, как уходили толпы, но Харл задержался. «Я хотел бы остаться с вами», — медленно произнес он, а затем добавил с надеждой. «Я буду вашим слугой». блейн схватил его волосатую руку. «Нет, Харл, нет, нет больше хозяев и слуг, а есть друзья. В этом новом мире наша связь самая древняя и самая крепкая». Из глубины ночной тьмы... Эхом отозвался последний крик уходящих кланов. И вместе с этим криком стон ветра в плачущих камнях казалось замер, уступив место покою и миру.